Глава двадцать первая. Мечта в ином обличье. Поутру его юные племянники проснулись и позавтракали, и ушли в школу, а Мухтару идти было некуда. Ни встреч, ни планов. Кофейный мастер-класс свернули, и Мухтар остался один. Ничего не знал, ничего не мог. Не разбирался в сортах и методах культивации, типах грунта и орошении. Денег нет, его герои уехали. В тот день мохтар бродил по сане. Он был раздавлен, но и груз мечты больше на него не давил. Прежде у Мохтора была мечта. А мечты, они тяжелые, о них надо заботиться, их надо стричь и поливать. А теперь мечта улетучилась. мохтар гулял по улице и ему нечего было терять. Занимайся чем угодно, или ничем. Или даже оставайся в Йемене. По пути он ни с того ни с сего завернул в университет саны послонялся по старым сумрачным коридорам и наткнулся на объявление о завтрашнем аграрном фестивале. Покажут все, что выращивают в Йемене. Бананы, манго, фиги, мед, кофе. Ничего особенного мохтар не ждал, но решил пойти. Других-то планов все равно нет. Он вернулся к Мохаммеду и Кензе и снова провел ночь без сна. Однако в самый смурной час мохтар вспомнил фруктовое дерево из детства среди тендерлойна с деревнями в районе было туго может их и вообще не было ни одного кроме этого раслоно она элис стрит в квартале от церкви глайд где бездомные и самые уязвимые горожане выстраивались в очередь за пищей и прибежищем дерево было лимонное мохтар открыл его в детстве настоящее лимонное дерево в тендерлойне сначала подумал что искусственное Слишком чистые лимоны, слишком желтые, чересчур гладкая кожура, но мохтар сорвал лимон и понюхал. Оказалось, настоящий. мохтар принес его домой и разрезал. Сочный, живой лимон. мохтар уснул на полу в доме Кенза и Мохаммеда, размышляя об этом лимоне и смутно понимая, с чего вдруг такие мысли. на завтра он отправился на фестиваль и, войдя, чуть не расхохотался. По сравнению с этим, конференция АМР США была крошечной. Аграрный фестиваль университета Саны проводили под открытым небом. Он был огромный. И что важнее местный, приехали все, кто производил в Йемене хоть что-нибудь. Мед, миндаль, гуаву и пшеницу, сельскохозяйственное оборудование и пестициды. И все кофейные фермеры тоже здесь собрались. При виде этой картины плодородия На Мохтора нахлынула гордость за Йемен. Разодетый, как Руперт, Мохтор бродил от стенда к стенду, не понимая, как представляться. Он из агентства США по международному развитию? Да вообще-то нет. Из института качества кофе? Нет. Представиться студентам, как советовал дед? «Не говори, что ты покупатель», — велел Хамут. И Вильям говорил то же самое. «Ничего не обещай». Один кофейный кооператив показал ему зерна, потрескавшиеся и ужасно неоднородного качества. мохтар не удержался и сказал им. Потом не удержался и предъявил фотографии на телефоне. Вот как должны выглядеть ягоды, рубиновые, а не зеленые. Показал эфиопскую сушилку, набитую красными ягодами. Люди из кооператива никогда такого не видели. мохтар ушел с фестиваля, набив карман визитками и телефонными номерами кое кто запомнился ему особенно луф Насаб, матерый сотрудник нпо и ботаник юсуф хамади председатель кооператива алямаль в хайме в ту ночь лежа на полу прислушиваясь к ночной сане, мохтар подумал что в кофейный караван может отправиться и один вилли монет разговаривать придется самому не получится быть ведомым учиться тихо наблюдая из угла надо изображать важную птицу иначе фермеры не станут тратить на него время. на завтра он сел обзванивать всех новых знакомцев с фестиваля, оставлял сообщения, договаривался о встречах. Дозвонился до Юсуфа Хамади. Спросил, не согласится ли тот завтра показать свой кооператив. Юсуф согласился, и Мохтар позвонил Луфу Насабу. Не съездит ли Луф с ним в Хайму? Луф сказал, что съездит. «Луф», — решил Мохтар, — Может быть, таким еминским Вильямом, наставником, экспертом. Он знает регионы и понимает в кофе. Больше Мохтар про Луфа ничего не знал и старался не задумываться, что будет дальше. Будет Луф помогать или только мешать? В голове отчетливо звучали дедовы слова. «Никому не доверяй. Ни с кем не входи в партнерство. Не высовывайся». Проснулся Мохтар на рассвете. Они с Юсуфом планировали пересечься с Луфом в шесть утра на развязке под зданием Панасоника. мохтар встал, умылся, запихал свою скатку в угол гостиной и приступил к тщательному наведению лоска. Внешность — это важно. Аксессуары — ключ ко всему. Свою молодость придется компенсировать атрибутами солидного человека. Во-первых, часы. Все состоятельные йеменцы носили внушительные часы у мохтар были швейцарские серебряные и прочные не заоблачно дорогие они не вызовут зависти и не соблазнят воров однако такие часы носили топ менеджеры а не путешественники во вторых очки мохтар только недавно обнаружил что близорук несколько лет назад в шутку нацепил очки друга и внезапно мир обрел резкость дело было на острове сокровищ мохтар вечером выходил из автобуса и надев очки разглядел четкий обрез города Звезды — резные очертания каждой волны в заливе. Он купил восьмиугольную оправу, металлическую, сделанную в 1941 году. Очки плотно обнимали ему уши, он смахивал на ученого, не чуждого приключением. В-третьих, блокнот. В Окленде Мохтер и Джастин сходили в магазин, где торговали кожаными аксессуарами ручной выделки. Мохтер искал прочный, но антикварный на вид блокнот, который можно доставать в ключевые моменты, записывать детали своих визитов на плантации. Они выбрали затейливый блокнот, стянутый кожаной лентой. И неважно что ни блокнотом, не авторучкой Мохтор толком не будет пользоваться. Само собой, печатать заметки в телефоне гораздо удобнее, можно сразу проверять и отсылать. Но важнейшая деталь экипировки — кольцо. Кольцо корнями уходило в историю Йемена, историю кофе арабскую весну, что привела к низложению президента Салиха. Кольцо досталось Мухтару за несколько лет до того и очутилось у него на пальце, отчасти благодаря Тавакуль Карман, тогда самой молодой нобелевской лауреатки а также первой среди лауреатов арабской женщине и первой еменке. Карман, удостоенная Нобелевской премии мира за координирование еменцев во время арабской весны в 2011 году, Приехала в Сан-Франциско выступать на юридическом факультете университета Калифорнии в Беркли. Мохтора откомандировали к ней переводчиком, и на приеме после лекции он познакомился с одним из организаторов, Мохаммедом Алимери. Алимери носил затейливое резное кольцо из серебра с сердоликом. «Я знаю, откуда это кольцо», — сказал мохтар В Сане, в районе ка серебряных дел мастера, исторически то были в основном евреи, Делали такие кольца веками, о чем Мохтар и сообщил Алимери, немало его изумив. «Согласно арабскому обычаю, отметь вещь, отвесь комплимент, и тебе поднесут ее в дар». Алимери предложил кольцо Мохтару. «Я не могу его взять», — сказал Мохтар. Они припирались, пока не вмешалась Тавакуль-карман. «Бери кольцо!» И Мохтар взял, а сейчас понимал, до чего оно полезно в Йемене можно показывать фермерам рубинового цвета сердалик и объяснять, что таков и есть идеальный цвет кофейной ягоды. Нож он тоже с собой прихватил, не йеменскую джамбию, традиционный кинжал, который носят на поясе, а американский 12-дюймовый ножик, который Мохтар носил на боку в кожаных ножных позаимствованных у Хамуда. Мохтар походил на гибрид индиана Джонса и магистранта агрономии. Вот теперь Он был готов. В начале шестого он вышел из квартиры Кензы и Мохаммеда и поехал на развязку, где договорился встретиться с Юсуфом, прямо за чертой Саны, под зданием «Панасоника». На развязке Мохтер огляделся, заметил Луфа, потом Юсуфа, председателя кооператива «Алямаль». Тот помахал, и тут Мохтер увидел Али махамеда руководителя отдела маркетинга и продаж из другого кооператива. «Ой, нет» подумал мохтар нет нет нет он что назначил двоих на одно время ясно что так и есть но мохтар пока не готов был поверить мохтар поговорил с юсуфом юсуф подтвердил что они договорились на этот день этот час это место а почему здесь али мохаммед накануне лихорадочно всех обзванивая мохтар видимо договорился и с ним Мохтар отправился к Али махамеду Сердце уходило в пятки. Али Мохаммед заверил Мохтару, что они договорились на этот день, этот час, эту развязку. Мохтар вернулся к Юсуфу и спросил, нельзя ли посетить обе плантации за один день. Скажем, он сначала съездит в кооператив к Юсуфу, а потом к Али Мохаммеду. «Между ними несколько часов дороги», — возразил Юсуф. «И если по уму, тебе надо пробыть у нас весь день». Мохтар проклинал себя. Что он за болван такой, все перепутать в первый же визит на плантацию? Он с порога внушил сомнения первым же двум кооперативам, с которыми планировал сотрудничать. Но сейчас нужно было выбрать. Выбрал он Юсуфа. С Юсуфом он познакомился в университете Саны, и Юсуф производил впечатление самого добросовестного. Мохтар опять вернулся к Али Мохаммеду Извинился, сказал, что экскурсию придется перенести. На любое время, — сказал Мохтар, — в долгу не останусь. Ошибка вкралась, сами знаете, как оно бывает. Али Мохаммед отъехал от обочины. Чтобы успеть сюда к шести утра, — подумал Мохтар, — ему пришлось вставать до рассвета. А теперь впереди еще два часа в дороге, и все это зазря. «Извините!» — снова крикнул Мохтар вслед фургону. Мохтар и Луф забрались в фургон. Там они познакомились с Мохаммедом базалем правой рукой Юсуфа. Юсуф, высокий, худой, в очках с проволочной оправой, был председателем кооператива «Алямаль», а Мохаммед, пониже ростом, язвительный, с полным ртом ката, отвечал за продажи и маркетинг. Они лениво болтали про сану, дороги, встречу в университете. Юсуф вырос в деревне, куда они направлялись, Учился в университете Саны, а потом в Йеменской академии ВВС. Был пилотом ВВС, а теперь вернулся домой и управляет кооперативом. Похоже, человек очень искренний и чуткий. Больше похож не на летчика-истребителя, а на доцента классической поэзии. Столица осталась позади, город уступил место приземистым пригородам, и перед ними протянулось шоссе. Только редкие бензоколонки и мелкие торговые центры по обочинам. Вскоре четырехполосная дорога истончилась до двух полос и завиляла узкими колеями. Фургон цепко держался за покрытие, одолевая крутые горные перевалы. Взобрались на сто футов, потом на тысячу. Архитектура помолодела не на один век, и по всем признакам судя, центральная власть сюда уже не дотягивалась. Большинство встречных мужчин, молодых и старых, были с винтовками. Фургон въехал на территории племен. Мохтар свыкался с этой мыслью. В сани и в Иббе он никогда не видал настолько вооруженных людей. А тем временем они, прижимаясь к склону, обогнули холм и очутились в окружении. Дорогу преграждали 12 вооруженных мужчин. Сидевший за рулем Хамид затормозил. Мужчины были взбудоражены и тыкали в окна стволами АК-47. «Вы кто? Вы что тут делаете?» — орали они. На склоне стояли еще человек двадцать с ракетными гранатометами и немецкими штурмовыми винтовками Г-3. «Что происходит?» — спросил мохтар «Не волнуйся, племенные разборки», — ответил Луф. У всех пассажиров фургона спросили документы. мохтар протянул паспорт в окно. Племя Мохтера лет десять назад тоже ввязалось в разборки. Сам он тогда был в США, но по всему Йемену и Йеменской диаспоре только об этом и говорили. Какой-то молодой человек из племени Аль-Ханшали приехал в Сану на новом и дорогом ленд-крузере. Как-то раз припарковал машину на ночь, а утром не нашел, украли. Разлетелись слухи о том, кто виноват, и племя вора Аляква заявило, что поощрять воровство не намеренно Вор, кто бы он ни был, не знал, у кого крал, и насколько авторитетно племя обокраденного. Вожди племен встретились и заключили мир. В знак покаяния и почтения Аляква устроили процессию. Не только привезли украденный автомобиль, но и возместили моральный ущерб, подарив Аль-Ханшале еще одну машину и целый грузовик коров. Их вождь в стихах извинился и выразил почтение, а вождь Аль-Ханшале в стихах принял дары. И тут та же история, объяснил Луф. Племенной диспут, все разрешится мирно, хотя и кажется, что неминуема война. Луф не переживал, Юсуф с Хамидом тоже. Но самопальный вооруженный блокпост на дороге в Хайму – это было ново, свидетельство безвластия, выгодного Салиху. Родня мохтара считала, что Салих нарочно пытается дестабилизировать страну, доказать, что Йемену без него никуда. Вооруженные люди листали документы, а Юсуф объяснил мохтару что здесь ищут представителей противника. Произошло убийство, люди жаждут возмездия. «Будь у кого-нибудь из пассажиров фургона фамилия вражеского рода, им было бы не сдобровать». «Не переживай, мы тут ни при чем», — сказал Юсуф. Вскоре документы им вернули, Хамид поехал дальше, и все в фургоне вели себя так, будто ничего особенного и не случилось. Они въехали в Хайму, на бензоколонке Абу Аскар резко свернули направо, Мухтары не заметил, что там дорога, и спустились в долину. Грунтовка была каменистая, ухабистая и вся в выбоинах. Мохтор треснулся макушкой о потолок, хмыкнул, бывает, что уж, и треснулся опять, раз десять. Чтобы не биться головой об окно, пришлось себя заклинить, одной рукой упереться в потолок, другой — в стенку. стройной стратегии шофер, очевидно, не выработал. Временами давил на газ, будто хотел прорваться сквозь бездорожье побыстрее и горе оно все, но потом сбрасывал скорость и трюхал по ямам и рытвенам, как верблюд. Мохтор мутило. Жара стояла нестерпимая, и пора было остановиться. Остановиться хотелось отчаянно, хотя в фургоне они провели всего-то два часа. Но надо было делать вид, будто для него это все обычное дело. Он же какой-то невнятный представитель Института качества кофе или Агентства по международному развитию или того и другого. Предполагается, что он по таким дорогам уже наездил тысячи миль. За каждым поворотом открывался роскошный вид. Иззубренные темно-серые скалы, исполосованные невероятными террасными садами. Архитектура простая, бежевые и белые саманные дома, прочные и ухоженные, зачастую ютились на неприступных горных пиках и грядах. Ниже деревень склоны холмов зеленели. «Видимо, кофе», — решил Мохтер. «Там в основном кат», — сказал Юсуф. «Десять лет назад 85% всех посевов составлял бы кофе», — объяснил он, «а еще двадцатью годами раньше — сто процентов, но с каждым годом кат отъедает все больше земли». Они миновали крошечные деревеньки, и всякий раз приходилось сбрасывать скорость до пешеходной. Местные высыпали из домов и подходили, интересовались, что творится, что это за люди. мохтар и Луф были одеты строго, явно по-городскому, и деревенские считали, что они оба из ООН или из АМР, или еще из какой международной организации. Так фургон проехал с полдесятка деревень и прибыл в Бейт-Алам, где Хамид затормозил окончательно. До полудня далеко, а воздух уже прогрелся до 90 градусов. Мохтер выбрался из машины, сощурился на солнце и увидел, что вокруг столпились несколько десятков деревенских. И тут они запели. «Мир тебе, досточтимый гость», — пели они. «Добро пожаловать в Бейталам, где полноводны наши реки, а плоды созрели для тебя. Племя альхамдан приветствует всех, кто с миром ступает на его землю». Пели они «Замиль» — приветственную песню, традиционную для йеменских деревень. В каждой деревне она своя и обычно редактируется под конкретного гостя и случай. Мохтар улыбнулся и поблагодарил — а деревенские, допев выстроились в шеренгу старейшина пересчитал их по головам что происходит спросил мохтар хамида лотерея решают у кого в доме ты будешь гостить ответил тот пойдем сказал юсуф и взял мохтара за руку следом за ним мохтар по крутому склону поднялся на холм несколько сот каменных ступеней привели их на террасы итак мохтар впервые оказался на настоящей кофейной плантации. Он щупал листья, нюхал листья, изображал профессора. Если найдет дефект, напустит на себя озабоченность. «Вот где все началось», — думал он. Его эйфория длилась минуту. «Это не кофе», — сказал Юсуф. мохтар ощупывал оливу. «Я знаю», — сказал мохтар пытаясь сохранить лицо. «Но растительность вблизи кофейных деревьев?» влияет на их здоровье. Это он сочинил на ходу и лишь впоследствии узнал, что так оно и есть. Юсуф уважительно кивнул, и они пошли дальше. «Вот кофе», — сказал Юсуф. мохтар потрогал листья и увидел под ними созвездие красных и зеленых ягод. По всему склону волновалась яркая зелень. Квадратами посаженные деревья кофе-арабика цвели на засушливом, казалось бы, холме. Пахло жасмином, и в густой листве тихонько шелестел ветер. «Ну, что скажешь?» — спросил Юсуф. «Неплохо», — сказал Мохтер. Он не знал, что Юсуф хочет услышать. Они пошли дальше, а вскоре подтянулись крестьяне и сборщики, толпа росла, и все задавали вопросы. «Листву жрут гусеницы, что нам делать? А пестициды можно? Как вам почва? Что вот тут за белое кольцо на стволе? Мохтар понятия не имел. Он же не агроном. Он очутился на кофейной плантации впервые в жизни. Правда, признаваться в этом нельзя. Спасибо, подключился агроном Луф. «Это натрий», — сказал он про белые кольца. «Дереву достается слишком много соли». Луф отвечал на многочисленные вопросы, щупал листья, садился на корточки, осматривал грунт. На каждый вопрос у него был ответ. И Мохтер перешел в тендерлоинский режим. Все запоминал, все переваривал, готовился потом повторить. Луф заговорил о необходимости обрезки. Объяснил, что дерево — оно как семья, ветка — ребенок. Одно дерево не прокормит бесконечное множество здоровых ветвей, поэтому все больные ветви надо обрезать. Он показывал разные сорта, крестьяне и сборщики даже названий таких не знали. «Это туфаи говорил Луф. Это довири, это удайни. Крестьяне просто выращивали кофе. Вообще, кофе второй волны. Юсуф понимал, что где-то там, в большом мире, все меняется. Теперь важны регионы, сорта. Но его кооперативу не хватало информации и контактов. Здесь не разбирались в сортах, не знали, где какому сорту лучше расти, как лучше собирать и обрабатывать ягоды разных видов, а главное... Кто за все это будет платить?» Мохтер осторожничал. Нутром чуял, что сможет выстроить линию поставок, надеялся связать этих крестьян с элитными покупателями в США, Европе и Японии, но пока ничего такого сказать вслух не мог. Дед втемяшил ему в голову накрепко «Не обещай, если не уверен, что сдержишь слово, и не обещай, пока нет средств, чтобы сдержать слово». Так что пока мохтар гулял и слушал. Слушал Луфа. Тот объяснял, как лучше собирать ягоды, когда их лучше собирать. Наблюдал за манерой речи Луфа, за его повадками, припосал все это на будущее. И старался не отставать от Юсуфа и пожилых, даже дряхлых крестьян и сборщиков, которые скакали по террасам точно кролики. Мохтера втаскивали на скалы и ловили, когда он поскальзывался на ступенях. В разреженном воздухе приходилось то и дело переводить дух. Мохтера пошатывало, и местных это забавляло. «А это кто?» — спросил Мохтер. Под высоким и замечательно крепким кофейным деревом в одиночестве сидел человек. «Это Малик», — сказал Юсуф, — «наш лучший фермер». Малик сидел в тени, скрестив ноги, и, похоже, был совершенно доволен жизнью. «Он часто так», — пояснил Юсуф. Всегда тут. То ягоды собирает, то под деревьями сидит. На голове у Малика была густо расшитая серая куфия. Его наружность и настрой заинтриговали Мохтера, и он сделал несколько снимков, отметив между тем, что Малик выложил перед собой на полотенце дневной урожай. Штук пятьсот ягод, все рубиновые. «Вот поэтому он наш лучший фермер», — сказал Юсуф. Выяснилось, что Малик почти весь урожай собирает сам. Помогают ему жена и несколько родичей. Кофе для них не работа и не хобби, нельзя перепоручить его нерадивым поденщикам. Кофе — призвание, наслаждение и источник гордости. Малику в кооперативе принадлежало около 400 кофейных деревьев, и рядом росли деревья другого фермера. Все собирали свой кофе сами, а затем все ягоды перемешивались — красные, зеленые, спелые и гнилые. Все это продавалось брокеру — И обычно тот злоупотреблял финансово невыгодным положением фермеров. Сортов много, но все в кучу. Одна большая куча, и ее продавали за цену, которую предлагал брокер. мохтар подошел к Малику. Тот не встал и вообще уважения не выказал. Ни капли не удивился и не взволновался, узрев визитера из Саны, из Америки. Но когда мохтар спросил, нельзя ли ему забрать в Сану образец ягод, Малик почтительно согласился. «Дадим тебе потом большой мешок», — сказал Юсуф. «Я хочу эти», — сказал мохтар «Я хочу ягоды этого человека и отдельно от остальных». Юсуф повел гостей обедать к себе в дом. Как-то так вышло, что Юсуф и выиграл лотерею. Дом у него был традиционный, деревенский, первый этаж без стен и темный для скота. На втором этаже и выше жили разные ветви семьи. Каждый из семи этажей назывался дом, и на каждом жила отдельная семья или семьи, и все были друг другу родня. В доме Юсуфа жили четыре поколения. Для мухтара и луфа закатили пир, выдававший впрочем сравнительную бедность деревни. Курица нежирная из душком, рис в изобилии и хлеб из хуг, сальсаподобное блюдо из острых перцев, которыми славится регион. За весьма церемонной трапезой Мохтера и Луфа напоили кофе, сваренным, отметил Юсуф, из плодов тех самых деревьев, под которыми они только что гуляли. Но это был не кофе. Не тот кофе, что пьют во всем мире. Этот напиток варили из высушенной шелухи кофейных ягод. То, что Мохтеры почти все за пределами Йемена называют кишер, чай карамельного оттенка, слегка отдающий сладостью, призраком ягоды. Восхитительно вкусный, но не кофе. Мохтар не знал, как сказать об этом Юсуфу и понимал, что это дурной знак. Если председатель кооператива не в курсе разницы между кофе и чаем, задача сложнее, чем мохтар предвидел. После обеда они сели пожевать кат, и к ним присоединились десятки других людей, в основном фермеры. Всех заинтересовал заезжий американский йеменец и его друг из Саны. Всех, кроме одного человека. В тот день Мохтор столкнулся с ним уже не в первый раз. Человек был дородный, носил солдатскую шинель и русскую, кажется, ушанку с завернутыми наверх меховыми наушниками. На плече у него висел калаш, на груди две гранаты. Мохтор перехватил его скептический взгляд и спросил Юсуфа, кто это. «Это генерал», — ответил Юсуф, — «не обращай внимания, ему не угодишь». Генерал? И впрямь был генералом, служил в Йеменской армии, а, выйдя в отставку, купил в долине Хаймы участки под кат и кофе и стал одним из крупнейших землевладельцев региона. Весь обед генерал сверлил Мохтера взглядом. Луф от ката отказался, он вообще не жевал кат. Мохтер считал лучше согласиться, не обижать хозяев, но Луф уперся. И вообще тут кат употребляли не пойми как. В городе его аккуратно срезали, готовили и подавали красиво, а здесь сваливали на пол, как хворост. Но мохтар взял листья, сунул в защику, и все лениво болтали, пока кат не ударил в голову. Всеми овладела легкая эйфория, и мохтар решил, что пора явить этим людям прошлое и будущее. Он рассказал им о рождении кофе, о том, что изначально кофе выращивали в Йемене, что кофе — ядро йеменской истории, право Йемена по рождению. Большинство слушателей удивились. Они раньше-то знали? Не поймешь. мохтар продолжал. Голландцы украли саженцы кофе, посадили на Яве, поделились с Францией, французы посадили кофе на Мартинике, португальцы украли его у французов, посадили в Бразилии, а теперь кофейный рынок стоит 70 миллиардов долларов и на кофейных зернах зарабатывают все, все, кроме еменцев, которые вообще-то заварили эту кашу первыми. Может, все дело в Кате. Но слушали они, открыв рты. Даже генерал слушал, хотя и посматривал косо. «В основном ваши зерна экспортируются в Саудовскую Аравию», объяснил Мохтер. «Фермеры продают кофе за гроши, и пора что-то с этим делать. Но сначала нужно усовершенствовать технологию. Собирать ягоды только когда они красные». И тут он показал им свое кольцо с сердаликом «Затем следует высушить ягоды на сушилках, на воздухе, чтобы высыхали равномерно, затем хранить их, как полагается, в прохладных и сухих помещениях, чтобы не ферментировались и не плесневели. Сейчас, — объяснил он, — вы слишком торопитесь со сбором, поэтому зеленые, желтые и красные ягоды перемешиваются, сушатся неверно, доставляются нерадиво, а сортируются небрежно, если вообще сортируются». «С обжаркой в Саудовской Аравии беда», — сказал Мохтар, «и выходит, что на всех этапах кофе не уважают, над зернами издеваются». Дальше он рассказал им про монаха из Мохи и что надо вернуть себе свое наследие, и что если они повысят качество культивации, будут лучше собирать урожай, лучше сушить, лучше хранить и доставлять, могут повыситься и цены, и заработки. «Ты нам поможешь?» — спросил кто-то. И во взгляде генерала мохтар различил искорку надежды. «Я?» — подумал мохтар «Нет, во всяком случае, пока еще нет». Он перестраховывался. Хотелось, но нельзя было сказать, что он приехал не просто консультантом, не просто непонятным представителем ИКК или АМР, а потенциальным покупателем, потенциальным экспортером. После ката их слуфом попросили расписаться в деревенской книге гостей. Все гости деревни подписывали ее веками, громадную книжищу с пожелтевшими страницами. мохтар вывел свое имя, а ниже написал «Вашим потом и кровью и усердием ваш кофе станет лучшим в мире». Решил, что так будет правильно. На обратном пути Юсуф откровенно разволновался. «То есть ты поможешь нам продавать дороже?» «Не знаю», — сказал мохтар «Но ты поднимешь нам цену, если мы будем выращивать лучше?» «Не уверен», — сказал мохтар — «а вы можете лучше?» В Сану они вернулись поздно. Город уже затих, мохтар вошел в дом, спрятал кофейные образцы под кресло в углу, развернул скатку и лег. «Я не могу», — думал он, — «без шансов». Где-то посреди долгого пути домой что сотни миль двухполосными дорогами петлял мимо бесчисленных вооруженных незнакомцев, где-то посреди раздумий о том, что фургон вот-вот опять тормознут на блокпосту, Мохтера одолели сомнения. Всего-то первая поездка, а он уже столкнулся с мстительной толпой, за которой склоны холма не видать. Он заморочил голову одной деревне но на такое предприятие его не хватит. Это какой-то бред. И ведь есть еще ростовщики. Придется идти голова к голове с ростовщиками, с ростовщиками, о которых он не знает ничегошеньки. Дед Мохтора родом из влиятельного племени, но готов ли Мохтор подрезать источник дохода у толпы кровожадных ростовщиков? На их совесть надеяться нечего, они порабощают фермеров и плевать хотели на качество кофе, которым торгуют. Что будет, если явится Мохтор из Сан-Франциско и их подвинет? А фермы — это же сущая катастрофа. Зерна порой хранятся по пять лет. Фермеры запасают их точно твердую валюту. Можно подумать, зерна не стареют. И вдобавок этот чай. Они хоть понимают разницу между чаем из шелухи и кофе из зерен? И удастся ли улучшить культивацию так, чтобы кофе и впрямь сильно вырос в цене? Кто его знает, что там за кофе? Допустим, фермеры станут собирать ягоды как надо, и сушить как надо, и обрабатывать как надо, все будут делать как надо. Но кто заранее скажет, хорош ли выйдет кофе? Вдруг он ужасен? Тогда ничего не исправишь, как не совершенствуй производственную цепочку. И опять же, Мохтер не смыслит ни бельмеса. Изучает кофе месяцами, учится у лучших, в голубой бутылке, у Вильяма Бота, кое-как разбирается в капингах и обжарке, но ничего не понимает в культивации или сборе урожая или сортировке, не в курсе, как растет реальное дерево в реальном мире. Луф выше его на голову. «Нет уж», — думал мохтар — «он какой-то шут гороховый. У него есть название компании и логотип, но он сам не знает, что делает. Он одолжил денег у Амара, а теперь все псу под хвост. Можно и нужно вернуться домой». Пойти в колледж, поучиться чему-нибудь — хватит уже халявить. На сей раз вжиться в роль не получится.